Глава шестнадцатая. Шаткий, отчаянный план прятаться от Уэсли, пока не утихнут мои чувства к нему, оказывается с подвохом, и не одним. Во-первых, очень сложно делать как лучше, когда хочется прямо противоположного. А хочу я снова оказаться с Уэсли и повторить тот поцелуй. Если в обозримом будущем мы собираемся жить под одной крышей и платонически дружить, вряд ли такой вариант подходит. Мне нужна дистанция. «Нужно пространство. На завтрак у меня должны быть огромные миски безвкусной, сытной моральной стойкости». Едва зайдя внутрь, я хрипло сообщаю, что мне нужно в душ, он отвечает, что ему тоже, и мысли тут же начинают крутиться в определенном направлении. Направлении с уютными нишами, где любовникам никто не помешает срывать друг с друга одежду. В падающих звездах таких предостаточно». Воображение тут же подсовывает картинку Уэсли под водопадом, похожим на тот, что на нашей фреске. Как он выглядит без одежды, я не знаю, поэтому в качестве основы представляю Давида Микеланджело, чья нижняя часть прикрыта виноградной гроздью пенных пузырьков, лопающихся один за другим. Только собирается лопнуть последний, как я врезаюсь лицом в дверь и хватаюсь за пострадавший нос. Теперь всё зависит от него» очень рассчитываю, что Уэсли снова закроется в себе, опять станет с угрюмым видом ходить туда-сюда и отвечать односложно. Немного повредничать ему тоже не помешает. Может, он оскорбит что-то, к чему я питаю нежную любовь, как пластиковые цветы, которые я засунула в каждую трещинку и скол в доме. Тогда я перестану проводить бессознательные часы с полуночи до восьми утра на улице красных фонарей в собственном подсознании, на кушетке позируя для него, как одна из этих французских девиц. Наше притяжение должно испариться без следа. Только так можно спасти эти отношения. Уэсли, никакого почтения, не собирается строить профессиональные отношения и благополучно жить в гармонии. Этот безжалостный саботажник неспешно входит в гостиную, как раз когда я вытягиваюсь на диванчике с горячим шоколадом и пультом, намереваясь провести вечер с правилами моей пекарни а он будто специально решил проверить мою выдержку в этом своем кремовом кардигане крупной вязки с узором в косичку и темно-серых шерстяных брюках, которые вряд ли надевал больше одного раза. А еще он побрился, и до меня доносятся едва уловимые нотки одеколона, которым он никогда не пользовался. И даже волосы с особой тщательностью пригладил. А я в ярко-розовом комбинезоне и шали с блестками, и такая прикольная няня, которая посидит с его двумя детьми, пока он ходит на изысканные свидания с губернаторшами штатов. «Эй! В смысле, привет!» С какой-то неловкой искренностью говорит он и проводит рукой по уложенным волосам, тут же сводя все усилия на нет. Ах ты ж! А вот так даже сексуальнее!» Это нечестно. Уэсли неторопливо подходит ближе, даже не замечая, в какой опасности сейчас находимся мы оба. Прищурившись, смотрю на него со своего красного бархатного диванчика. «Привет. Как дела? Ты...» э... Мельком взглянув на телевизор, он проводит рукой по стопке книг «Вайолет» на полке рядом. «Смотришь Netflix? Он начинает аккуратно расставлять книги ровно. «Позволь любви найти и тебя, как забыть герцога, неисправимая сваха». «Да?» — осторожно подтверждаю я. Он рассеянно кивает, вертя в руках искусственный подсолнух, который я воткнула в трещину в стене. Искусственные цветы для него как личное оскорбление. «Если хочешь, я посажу для тебя живые». Вот он момент, когда я должна уничтожить себя в его глазах. Что бы Уэсли не увидел во мне сегодня, что-то, заставившее его остановить машину и наброситься на меня с поцелуями, должно исчезнуть». «Прощай ощущение самой настоящей близости в моей жизни. Прощай, очаровательный медведь, который протирает мои очки своей рубашкой и завязывает мне шнурки. Я тебя никогда не забуду. Пластиковые цветы мне нравятся больше живых. Тут он должен зашипеть и перекреститься. Но ничего не происходит». «Чудовище!» — ласково отзывается Уэсли, крутя жесткие лепестки. Потом вставляет подсолнух на место» наверху есть несколько шёлковых цветов. Принесу тебе сюда. Да что ж такое? Я даже отпугнуть мужчину правильно не могу. Может, всё дело в комбинезоне? Слишком большое декольте. Он так близко, что мне приходится дышать ртом, чтобы не сломаться окончательно под действием этого восхитительного аромата. Но всё без толку. Деревянные пуговки на кардигане в виде миниатюрных слоников — мы приближаемся к критическому уровню мечтательности. «Сос! Сос!» Где-то в уголке сознания я на полном ходу выпрыгиваю из несущегося автомобиля. «Это...» Во рту пересохло. «Ничего, кроме мм, мне говорить нельзя. Я сама себе не доверяю». «Составить себе компанию? У нас еще осталось последнее невыполненное желание, если ты готов рискнуть». «Чёрт возьми, а ведь он прав. Мы выполнили три из четырех последних желаний Вайолит. Осталось одно. Желание четвёртое. Не забывайте, что вечер фильмов с другом — священный закон. Уэсли, мне бы очень хотелось, чтобы ты по такому случаю приготовил мои любимые пончики с корицей. Ты хочешь посмотреть фильм и приготовить пончики? Со мной? Прошу, скажи «да», — мысленно умоляю я. «Но тебе также придётся отказаться». «Мы вроде как должны», — пожимает плечами он. «Тысячелетнее проклятие и всё такое». Интересное развитие событий. И этот же мужчина всего несколько недель назад говорил мне, что бабушка Вайолетт пошутила, что это просто капризы, будто собирался и вовсе их проигнорировать. Думаю, как бы получше сформулировать, может, в другой раз, но тут Уэсли вздыхает. «Все дело в поцелуи, да?» — убитым голосом скорее констатирует, чем спрашивает он. «Что?» «Я прекрасно знаю, что, и просто пытаюсь тянуть время. Поцелуй. Тебе не понравилось? Или больше не нравится? Ты подумала и пожалела?» смеешься? Я думать ни о чем другом не могу, и жалею только, что тогда пришлось остановиться». Слова вырываются прежде, чем я успеваю поймать их и сварить правду в едкой язвительности. Выражение его лица меняется, становится чётче, ярче. Он делает шаг ко мне. Опасно, как опасно. А я... я слабая. Внутренний стержень, похоже, мне делали производители туалетной бумаги. Я хочу быть властной, непреклонной, устрашающей. А вместо этого я как росинки на розах, как носик котёнка. Вся моя решимость, точно пуха дуванчика, дунь и разлетится. Когда он смотрит на меня вот так, все слова, что я знаю, рассыпаются в стороны, точно пригоршни конфет-сердечек. Что я там говорила про то, что такие, как мы, последний оплот в борьбе против зомби на случай апокалипсиса? Какая бессовестная ложь! Да я первый смиренно поклонюсь и принесу зомби присягу на верность. «Это правда?» «Уточняет он с убийственной мягкостью. А я только смотрю на него взглядом, в котором явно читается только не это, надеясь, что если смотреть достаточно долго, он превратится в какую-нибудь карикатуру на себя. Но происходит самое ужасное. Он встал прямо в круг света под настенным светильником и сейчас больше, чем когда-либо похож на Архангела». «Да, — признаю я, сглотнув, — это правда, но идея ужасная». Мне кажется, я думаю сейчас проводить время вместе — ужасная идея. Он замирает в нескольких сантиметрах, спрятав руки в карманы. Опустив голову, пристально смотрит мне в глаза. Короткое тихое слово «падает», точно булавка на каменный пол. Звоном эхо разносится в тишине. «Почему?» «Очень хочется спрятаться, закрыть лицо руками, но я сдерживаюсь». «Может, не видя его, я могла бы быть сильнее. Ну, точнее, не видя и не чувствуя запах. И еще не слышать бы. Мне просто необходим какой-то шлем, лишающий всех чувств сразу. «Потому что ты мне нравишься». Наконец, на одном дыхании признаю я. «Это...» «Что ж...» Он разворачивается, изучая теперь потолок. «Это хорошо?» «Да». «Это очень хорошо». «О, Господи, он же покраснел, и как сильно!» «Потому что ты мне тоже...» Уэсли откашливается. «Ты мне тоже нравишься...» Он нервно рассматривает свои ладони, потом убирает обратно в карманы и все еще не может поднять на меня взгляд. Это самое мучительно произнесенное «я тоже» в истории человечества. Меня накрывает безумным желанием встать на одно колено и сделать ему предложение. Уэсли выглядит выбитым из колеи. «Я не умею складно говорить». «Уэсли, тебе и не нужно. Вообще-то и хорошо, что не умеешь. Я бы не пережила. Ты и так слишком прекрасен». Судя по его выражению, он не может решить, радоваться или сомневаться. Сомнения побеждают. Пытаюсь понять, в чём же проблема. «Всё сложно». «Дело в Джеке?» Поднимает брови он, хмурясь. «Нет». «Да Джека мне вообще уже дела нет. Он просто вырезанный из картона подобие человека. А Уэсли...» «Уэсли — это Уэсли. Никакого сравнения быть не может. Та часть моей жизни канула в туманное небытие и с полным на то основанием». Он опускает взгляд, неуверенно осматривая свою нижнюю часть. «Это все брюки. Они слишком...» «Поверь мне, брюки великолепные. Они вызывают у меня глубочайшее уважение». Он вздёргивает бровь, самая опасно поднятая бровь в моей жизни. Разглядываю Уэсли в поисках невидимых ножниц, которыми он может разрезать мой моральный дух, висящий на волоске. Хорошо, если там вообще что-то осталось. Во время того спора, низким голосом начинает он, «Ты назвала меня красивым и невыносимой задницей, но красивым, я не забыл». В золотом свете лампы его взгляд убийственно непоколебим и, вместе с тем, непорочен, сочувствующий и одновременно требовательный. Хотя он стоит идеально ровно, высокий, как статуя, в нем все равно каким-то образом чувствуется движение, скрытая тревога и неловкость, которые он всеми силами пытается подавить. Я должен был сказать тебе, я хотел. В его глазах так явно читаются все чувства что они кажутся почти прозрачными. «Мэйбл, я тоже считаю тебя красивой. Ты вошла в мою жизнь и разрушила ее до основания своей красотой. С первой нашей встречи я каждую ночь глаз не мог сомкнуть». Предательские мысли пытаются устроить побег, но он закрыл все окна и двери. «И я сдаюсь, падаю на диванчик. Мне уже ничем не помочь. Мышцы, кости, все просто отказывается работать». «Ты меня убиваешь!» — судорожно выдыхаю я. Уэсли наклоняется над моим неподающим признаков жизни телом, меж бровей извечная морщинка беспокойства, но губы, ох, губы, этот восьмой смертный грех, слегка изгибаются. Ему весело. «Прости, мне жаль». «А вот и нет». «Хм...» — прикладывает ладонь к уху он. «Я сказала, что забираю свои слова обратно про то, что ты не умеешь складно говорить. Ты просто скрывал эту способность». Он устраивает меня ровнее на диване, с безмятежной улыбкой ерошит мне волосы. «Так ты в самом деле не хочешь вместе выполнить последнее желание?» «Не вижу другого выхода». Отвечаю с такой безысходностью, что даже сама её слышу. «Постарайся не так явно показывать, как тебе не терпится». «Опираюсь на его руку», и привожу себя в вертикальное положение. Он замирает, спокойный и непоколебимый, как скала в бушующем море. «Сэр, я с большой радостью приготовлю с вами пончики, даже посмотрю с вами фильм. Но я отказываюсь радоваться по этому поводу. И отказываюсь целоваться. Хотя поцелуй с вами был самым волшебным, останавливающим время явлением во всей моей жизни. И я скорее умру, чем позволю губам другого мужчины коснуться себя». У него вырывается сдавленный смешок. Сочту это комплиментом, наверное. Я бы предпочел, чтобы ты рассказала, почему ты не хочешь повторить поцелуй, раз он был таким необыкновенным. Но даже пытаться не буду, раз у тебя сейчас такие ощущения. Никакой горечи в голосе нет. Никакого «О, горе мне!» А ты можешь быть не таким милым, или я слишком много прошу. Состоном вырывается у меня. Он окидывает меня оценивающим взглядом. «Не понимаю, что за штука на тебе? Верх прикреплен к шортам. Как ты ходишь в ванную?» «Да, побольше таких замечаний. И это, кстати, называется комбинезон. С таким цветом ты вся сливаешься. Эй! У меня глаза на лоб лезут». Уэсли усмехается и, взяв меня за руку, тянет за собой в кухню. «Шучу. Розовый тебе очень к лицу, конечно же. Как и любой цвет, но розовый...» «Розовый цвет Мейбл. В ответ на мой прожигающий взгляд из-под ресниц Уэсли только смеётся. «Сахар, масло, мускатный орех, соль», — командую я, указывая на отмеренные ингредиенты. «Тебе нужно смешать всё в большой миске. Как только хорошенько перемешаешь, добавь одно яйцо и мешай дальше». «Да, кивает Уэсли. «Не буду врать. Здорово быть тем, кто знает, что делать». Ещё здорово наблюдать, как Уэсли послушно выполняет мои указания. Он с лёгкостью достаёт миксер из верхнего шкафа, и меня тут же охватывает зависть. Мне бы для этого потребовался стул. Пока Уэсли занят, я насыпаю в другую миску муку и разрыхлитель. Он неожиданно останавливает меня, нежно дотрагиваясь до моего носа согнутым пальцем. «Мука?» — предполагаю я, вытирая то место. «Синяк, ты ушиблась?» «А дверь?» — пока представляла его без одежды. «Поделом мне». «Нет», — поспешно отвечаю я. «Наверное, просто тень». Уэсли только провожает меня скептичным взглядом, когда я опускаю голову и неловко отворачиваюсь. «Добавляй понемногу в свою миску». Распоряжаюсь я, указывая на смесь муки и разрыхлителя. Он делает все немного небрежно, по моим меркам высыпав за раз слишком много. Прикусываю язык, но в итоге не могу удержаться и оттесняю его в сторону. Технически Уэсли выполняет условия желания. Он готовит любимые пончики вайолит с сахаром и корицей. Я просто помогаю. Можно я вклинюсь? Встаю прямо перед ним, прижимая спиной к его груди, и забираю пакет с молоком. Уэсли озадаченно хмурится, так и застыв с поднятой пустой рукой. -ш -ш. Прижимаю палец к его губам, ощущая, как они изгибаются в улыбке. А потом с удовольствием продолжаю выпендриваться, замешивая тесто как настоящий профессионал и выкладываю его в пекарский мешок. Вот так. Показываю, выдавливая тесто в форму для пончиков. Наполняешь примерно наполовину. «Можно?» — протягивает руку он. Я быстренько выдавливаю еще один. Да, мне очень нравится процесс, медитативный и приносящий удовлетворение действия а потом передаю мешок. Уэсли поднимает металлическую насадку к моей щеке и выдавливает холодную массу прямо на кожу. Точка, точка. Длинная изогнутая дуга. «Это смайлик», — радостно сообщает он. Я выхватываю у него кондитерский мешок. Вот так и теряют привилегии. «Ну...» Он вытирает мою щеку полотенцем, пока я быстро заполняю оставшиеся формочки. Ты можешь хмуриться в обратную сторону?» Пытаюсь испепелить его взглядом, но безуспешно. «А что теперь?» Самым невинным видом уточняет он. «Духовка. Поставим таймер на 8 минут, хотя может и 7 хватить, а потом...» Я замолкаю. Остатками теста он рисует букву «W» поверх формы. Поручаю ему готовить топпинг. В одной мисочке растопленное масло, в другой — корица с сахаром. «Подальше?» — снова спрашивает он, когда сковородка оказывается в духовке, а таймер поставлен. «Падение на доверие!» — объявляю я и падаю назад. Крепкая рука, конечно же, обхватывает мою талию задолго до более близкого знакомства с полом. «Не делай так! Я же был вообще вон там!» «Уверена, это тоже было в списке Вайолет!» — хихикаю я. «Желание пятое. Падение на доверие!» И же могла в самом деле упасть!» «Разве могла?» «Нет», — насупившись, признаёт он. А потом наклоняется ко мне, почти касаясь губами моего уха, и внутри всё вспыхивает. «То ты говоришь, что нам нужна дистанция, а потом берёшь и падаешь на меня!» «Что?» Я тут же отскакиваю и начинаю заполнять посудомоечную машину. «Ты слышала?» Он разворачивается к выходу. «Ты куда?» «Выбирать фильм. Священный закон не забывай». Пока он занят, я, воспользовавшись такой необходимой передышкой, мысленно отвешиваю себе подзатыльник. «Возьми себя в руки. Это решающий момент. Если сейчас получится удержаться и не растечься влюбленной лужицей, мы вполне можем добиться всего, чего оба так хотели. Устроить отель и приют для животных не мешая друг другу. Ссориться мы, скорее всего, время от времени будем». Но легкий спор между равными наследниками нанесет куда меньше вреда, чем перебранка между озлобленными бывшими, вынужденными жить поблизости до конца своих дней. Это взрослое решение. Хотя бы раз в жизни я собираюсь посмотреть, куда прыгаю и уберегу себя от боли. Я знаю, что права, но счастливее это знание меня не делает. Таймер звенит, прерывая меня во время моей внутренней речи, полунапутствие, полуугрозы. «Готово!» кричу в сторону гостиной. Тишина. Никакой реакции. Догадавшись, что он, наверное, занят выбором фильма, я решаю воспользоваться возможностью и украсить пончики самостоятельно, что, признаюсь, и так собиралась сделать. Закончив, откладываю их в сторону, мой руки и отправляюсь ругать Уэсли за то, чего он не сделал, к моей радости. «В гостиной его нет». Подхожу к телевизору, который оставила на паузе с правилами моей пекарни. Но вместо очаровательного Ноэля Филдинга на меня смотрит кошмарное изображение клоуна Пеннивайза во весь экран. «Господи!» Резко разворачиваюсь, собираясь задать жару виновнику. «Уэсли!» Тишина. Упираю руки в боки. «Это я смотреть не собираюсь!» Тыкаю в кнопку на пультике так быстро, как только могу, а потом включаю блондинку в законе так-то лучше. Уэсли выпрыгивает на меня из ниоткуда, скрючив пальцы, как когти. Я взвизгиваю. А он смеется, смеется и смеется. Ненавижу его. Очень, очень хочу ненавидеть. Но даже близко не чувствую ничего похожего. «Ты бы себя видела!» — уже от смеха он, складываясь пополам. «Ты закончил?» — смирив его самым злобным, какой только в моих силах взглядом уточняю я. Откуда черт побери ты взялся? Он криво усмехается. Хочешь узнать? Да. Ты такая симпатичная, когда злишься, как в том мультике про утёнка, который говорил, что небо падает. Ты видела? Вот кого ты мне напоминаешь. А когда злишься, просто умора. Как лесно. Это был цыпленок, огрызаюсь я. Чтобы там не отражалось на моем лице, он уже почти икает от смеха. Уже раздумываю, не принести ли табуретку, с которой и устроить ему разнос. Но тут он успокаивается. Уэсли пересекает комнату, прижимает ладонь к обоим и запускает пальцы внутрь. Краешек замаскированной двери поддается, открывая взгляду черный коридор. «А это откуда взялось?» — изумленно вглядываюсь в темноту я. «Тайный ход. Но я уже спешу туда». Где-то за спиной Уэсли жалуется, что я поменяла фильм. «Зачем ты так? Я же старался. Такая шутка пропала. Теперь в красном шарике никакого смысла. Если я увижу здесь красный шарик, Уэсли Келлер, у тебя будут большие неприятности. Ненавижу клоунов». «Шарик?» Из гостиной доносится звук лопающегося воздушного шарика. «Ни с чем не спутаешь. Не видел никаких шариков» тайный ход ведет в библиотеку. Решаю преподать Уэсли урок кармы, выключаю свет и забираюсь в большой книжный шкаф, а когда он заходит, вытягиваю руку и хватаю его за лодыжку. Уэсли вскрикивает, разразившись проклятиями, за который потом еще пять минут извиняется. Я так смеюсь, что никак не могу подняться с пола. «Ух, ты еще пожалеешь!» — загадочно грозит он, подавая мне руку. Я знаю все ходы в этом доме. И я тоже. Об этом в гостиной ты не знала. Звучит как вызов. Закрой глаза и считай до десяти. Прищурившись, велю я.